а музыке и не только. Завершая рассказ о культурных занятиях Грибоедова в Петербурге весной 1828 года, отметим особо, что поэзия всегда увязывалась у него с любовью к музыке и театру. И виртуозную игру поэта на фортепиано с импровизациями и сочинительством музыки следует считать частью его поэтического духовного настроя, позволявшего выражать самые тонкие и глубокие проявления души. Вот что вспоминал прекрасно знавший поэта Пётр Андреевич Каратыгин, 1805-1879 годы. Кроме его остроумной беседы, любил я слушать его великолепную игру на фортепиано. Сядет он бывало к нему и начнёт фантазировать. Сколько тут было вкуса, силы, дивной мелодии. Он был отличный пианист и большой знаток музыки. Моцарт, Бетховен, Гайден и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему: "Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог вам дал талантов! Вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и наконец отличный лингвист. Он, кроме пяти европейских языков, основательно знал персидский и арабский языки. Он улыбнулся, взглянул на меня умными своими глазами из-под очков и отвечал мне: "Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, У того нет ни одного настоящего. Он был скромность снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе. Тут он готов был придираться к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок. Тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы. Грибоедов в воспоминаниях современников страница 107. Далее в своих воспоминаниях о поэте Каратыгин написал яркую сцену, связанную со слугой Грибоедова Александром Грибовым, которому суждено будет разделить трагическую судьбу хозяина во время тегеранской трагедии. Был у него камердинер, крепостной его человек, который с малолетства находился при нем для прислуги. Он вместе с ним вырос и был при нем безотлучно во всех его путешествиях. Грибоедов очень его любил и даже баловал, вследствие чего слуга зачастую фамильярничал со своим господином. По какому-то странному случаю, этот слуга назывался Александром Грибовым, и Грибоедов часто называл его тюской. Другой раз при мне Грибоедов садится за фортепиано, у которого одна ножка была без колеса, и для подпорки под нее обыкновенно подставляли какой-то брусок. На этот раз бруска не оказалось, и фортепиано шаталось во все стороны. Грибоедов зовет своего грибова и говорит ему: "Ты верно опять сегодня играл без меня на фортепиано?" "Играл немножко", отвечает он фамильярно. "Ну так и есть. А куда девался брусок? Не знаю. А что ты играл? Барыню? Ну-ка, сыграй". Слуга без церемонии садится за фортепиано и одним пальцем наигрывает известную песню: "Барыня, сударыня, протяните ножку". Грибоедов прослушал его с полминуты, покачал головою и сказал ему: "Ах ты дрянья такая, понятия не имеешь, как надо играть, а портишь мне фортепиано. Пшёл, играй лучше в свайку или в бабки". Эти два анекдота ясно обрисовывают простодушный характер Грибоедова. Последствие этот самый грибов был вместе со своим господином в Тигеране, и в 1829 году во время кровавой катастрофы, как мне рассказывали, был изрублен вместе с ним. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 109-110. Даже в своих восточных скитаниях Грибоедов старался продолжать музыкальные занятия, доставая с немыслимыми трудностями рояли прекрасного качества и музицируя то в Тифлисе, то в Тавризе, привлекая при этом внимание местных иранских жителей. Не мог Грибоедов обойтись без рояля, и во время своего краткосрочного пребывания в Петербурге, примерно в начале мая 1828 года, Почти за месяц до своего отъезда из Петербурга он перебрался из Демутова трактира в более просторные комнаты в доходном доме Косяковского по адресу Большая Морская 14. Сейчас в этом здании размещается Талион Империал Отель, и о проживании здесь поэта напоминает размещенная на нем памятная доска. Конечно, на переезд Повлиял новый статус Грибоедова как министра-посланника, но важную роль сыграло и наличие в новой квартире вожделенного рояля. Как вспоминал Полевой, он жил тогда в доме Косяковского в самом верхнем этаже и занимал немного комнат. Я удивился походной простоте жизни нашего персидского министра. Самым дорогим украшением его комнаток был богатый рояль. Он составлял для него необходимую принадлежность. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 163. Далее в своих воспоминаниях Полевой описал типовую сцену, связанную со слишком навязчивым вниманием к поэту в столице, и с тем, что грибоедово это уже стало надоедать. Особенно достопамятно для меня одно утро, когда особенно влюбился я в милое его добродушие и был пленен разнообразием его сведений. Был какой-то большой праздник, прелестное утро мая, которое иногда так хорош в Петербурге, Воздувало на свежий воздух. Идя по Невскому проспекту, я завернул Грибоедову и нашел у него несколько человек гостей. Разговор вязался из учтивостей, из пересказов о повышениях и суждений, о способностях некоторых известных лиц. Чуждый такой сферы, несколько времени перебирал я ноты, лежавшие на рояле, и наконец хотел уйти. Грибоедов сказал мне останьтесь. Гости его вскоре раскланялись с ним. Боже мой, сказал он тогда. Чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам право не о чем говорить. У нас нет ничего общего. Пойдемте скорее гулять, чтобы я опять не блокировался ими. Да можно ли идти таким варваром, прибавил грибоедов, глядясь в зеркало. Они не дали мне и выбриться. Кто же станет замечать это, сказал я. «Все равно приличия надобно соблюдать для самого себя, но я нарушу их на этот раз. Мы отправились в летний сад, и разговор продолжался об утренних посещениях. Грибоедов так остроумно рассуждал о людях, которые вдруг неожиданно делаются вежливы, внимательны к человеку, прежде совершенно чуждому для них, что я смеясь сказал ему: "Тем лучше, это предмет для другого горя от ума». О, если на такие предметы писать комедии, то всякий день являлось бы новое горе от ума. В самом деле, как не находят предметов для комедий? А не всякий день вокруг нас. Остается только труд писать. В том-то и дело, надобно уметь писать. Разговор обратился к искусству, и Грибоедов сказал: "Многие слишком долго приготовляются, сбираясь написать что-нибудь, и часто «Все оканчивается у них сборами. Надобно так, чтобы вздумал и написал. Не все могут так сделать. Только Шекспир писал, наверное. Шекспир писал очень просто. Немного думал о завязке, об интриге и брал первый сюжет, но обрабатывал его по-своему. В этой работе он был велик. А что думать о предметах? Их тысячи, и все они хороши. Только умейте пользоваться. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 163-164. Из музыкальных импровизаций Грибоедова, записанными и сохраненными оказались лишь два вальса. Казалось бы, так мало. Но есть основания надеяться, что в некоторых романсах композитора Алябьева, дружившего с поэтом, сохранились музыкальные находки Грибоедова. Кроме этого известно, что в 1828 году Грибоедов наиграл Глинке мелодию грузинской песни, которая была положена в основу его романса. Позднее Пушкин сочинил на эту музыку прекрасные стихи: "Не пой, красавица, при мне". Летопись страница 118. Вообще любовь к музыке занимала немало досуга поэта. Известно, например, что Грибоедов только в марте и апреле трижды посещал музыкальные утренники, уже упоминавшиеся нами знаменитой пианистки, архи архимузыкальной милости. По словам Вяземского, Марии Шемановской, на обеде у Греча аккомпанировал певцу Мариинского театра «Този», несколько раз играл на Раутах у Оленина, Сологуб писал об этих Раутах, Живо помню я также Грибоедова и помню, как изумлялся, когда он садился за фортепиано, что такой человек мог еще быть музыкантом. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 364. При посещении Большого театра 15 апреля на представлении Моцартовской Волшебной флейты, по воспоминаниям Полевого, Грибоедов разговорился о музыке, возмущаясь слабым мастерством пения на сцене, где, тогда, по уверениям Полевого, не было ни одного приличного певца и ни одной певицы. Грибоедов сидел в ложе с одним знакомым ему семейством, но в каждый антракт приходил в кресло побронить певцов. "Я ничего не понимаю, так поют они", говорил он не раз. "И зачем браться за Моцарта? С них было бы и Буальдье" прибавил кто-то. А что вы думаете, Буальдье, достоин этих певцов, сказал Грибоедов. Он не гениальный, но милый и умный композитор. Не отличается большими мыслями, но каждую свою мысль обрабатывает с необыкновенным искусством. У нас испортили его, калифа Багдадского. А это настоящий бриллиантик, именно так выразился Грибоедов. Музыка Моцарта требует особенной публики и отличных певцов, даже потому, что механическая часть ее не богата средствами. Но выполните хорошо музыку Буальдье, все поймут ее. А теперь посмотрите, как восхищаются многие, хоть ничего не понимают. Это больше портит, нежели образует вкус публики. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 164-165. После этих слов ясно, что поэт прекрасно разбирался в музыке, причем не только как искусный исполнитель, но и как любознательный и всезнающий теоретик музыки. Жаль только, что его музыкальное наследие сохранилось еще хуже его литературного наследия. Следует отметить, что Грибоедова вообще отличала природная скромность, Он никогда не кичился ни своим поэтическим даром, ни тем более своими музыкальными способностями. То же самое можно сказать и о его знаниях восточных языков и в истории Востока, которые были широко известны даже в академических кругах, пытавшихся привлекать поэта к работе по изучению Персии и ее культурного наследия. Характерным в этом смысле стало письмо Грибоедова, написанное в начале июня 1828 года академику Френу, просившему его на предстоящей работе в качестве министра-посланника уделять внимание и научной деятельности. Высокочтимый господин статский советник, я вам сердечно обязан за любезное внимание, которое вы мне оказываете в отношении моих будущих ученых занятий в Персии. Я только опасаюсь, что не могу выполнить всего того, что вы ожидаете от моего усердия в науке. Полное собрание сочинений, том 3, страница 145-146. Показательно, что это письмо Грибоедов написал Френу на немецком языке. Таков был Грибоедов, человек самых разнообразных талантов и возможностей, который, однако, всегда сомневался в своих силах, в своем предназначении и творческой судьбе. Но чего не отнять у поэта-дипломата, он всегда живо интересовался всем, что вокруг него происходит, будь то политика, культура или экономическое развитие. Отметим, что с академиком Френом, директором Азиатского музея Академии наук, Грибоедов познакомился еще в 1823 году, когда благодаря усилиям сотрудников русской миссии в Персии Мазаровича, Амбургера и Грибоедова Френу была передана уникальная нумизматическая коллекция и экземпляр только что изданной в Персии книги Гулистан Саади. Тогда Грибоедов начал внимательно изучать сочинения Френа. А связать этих двух ценителей и знатоков восточной культуры суждено было русско персидской войне. Дело в том, что в 1827 году профессор Выстокавец Синковский обратился к Николаю I с обстоятельным докладом о необходимости стремиться в ходе войны к приобретению восточных рукописных книг. Синковский ссылался на опыт англичан в Индии, Наполеона во время его египетского похода. и на более ранние примеры и просил поручить Паскевичу забирать библиотеки, расположенные при мечетях и медресе в завоеванных городах и отправлять их в Санкт-Петербург для приумножения и пополнения содержащимися в них рукописями коллекции Академии наук, Университета и Восточного института. Сенковский имел в виду древние арабские, персидские и армянские рукописи, особо подчеркивая богатое сосредоточение их в таких городах, как Таврис, Исфахан, Тегеран, Мишхед, Решт. Учёный предлагал доверить поиски и отбор этих рукописей человеку, сведущему в восточных литературах, человеку крайне честному и надежному. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 476-477. Император одобрил инициативу Синковского и распорядился возглавить эту работу именно Грибоедову. Такое поручение говорит о многом и об авторитете Грибоедова среди ученых, и о доверии к нему самого императора, и о его репутации честного и надежного человека. 17 ноября 1827 года начальник главного штаба граф Дебич обратился к Паскевичу с особым отношением по поводу приобретения от персиян редких восточных манускриптов. Его императорское величество, хотя и изволит полагать, что такое требование не может быть прилично включено в договорные пункты мирного трактата, но не менее того желает, чтобы вы не выпустили из виду его предмета и постарались бы внушить персидским уполномоченным, что вместо обыкновенных подарков Делаем их шахам при заключении договоров, государю императору приятно было бы получить манускрипты, опись коих я в непродолжительном времени буду иметь честь доставить вашему превосходительству, присовокупляя, что как для отыскания он их, так и для открытия других любопытных сочинений, его величество полагает возможным употребить состоящего при вас Грибоедова. Полное собрание сочинений, том 3, страница 475. И вот 27 декабря 1827 года во время переговоров в дейк Паскевич направил Грибоедову вместе с запиской Сенковского и отношением Дибича предписания номер 816, в котором приказывал поэту немедленно заняться приведением в исполнение изложенных воном отношений и записки предложений Я уверен, что собственное его императорского величества назначение употребить вас для приобретения сокровищ столь любопытных и драгоценных для всей просвещенной Европы, еще более поощрит вас приложить все старания к исполнению воли монарха, знаменитого покровителя знаний и искусства. Полное собрание сочинений, том 3, страница 475. Последовавший через полтора месяца отъезд Грибоедова в Петербург не позволил ему в полной мере развернуть данную работу, если не считать уже упоминавшуюся выше историю с получением в виде военных трофеев так называемой Ардебильской священной библиотеки. Но в столице Грибоедов оказался в центре внимания востоковедов, которые возлагали на него надежду на проведение дальнейшей работы по приобретению восточных рукописей. Это еще раз доказывает, что даже в академических кругах Петербурга поэт рассматривался после его персидских хождений весьма авторитетным специалистом по Востоку. И именно в этот период Френ передал Грибоедову список около 500 наиболее важных восточных сочинений для поиска их в Персии. Учёный, выступая 13 августа 1828 года на конференции Академии наук, отметил, Вместе со своим ученым другом я не приминул составить список около 500 наиболее важных исторических и географических сочинений арабской и персидской литературы. Я знаю, что наш список был послан в русскую миссию в Персию. Полное собрание сочинений, том 3, страница 477. Впоследствии Грибоедову удалось во время пребывания в персидских землях более активно развернуть эту работу. В октябре 1828 года он сообщил Паскевичу, что его тесть, Чевчевадзе, завоевал в Боизете несколько восточных манускриптов для передачи их в Академию наук. Зимой же 1829 года от Паскевича в Императорскую публичную библиотеку поступили 44 рукописи, взятые во время русско-турецкой войны. А еще одном важном и показательном увлечении Грибоедова свидетельствует история с созданием Российской закавказской компании, которая началась в Петербурге с того, что в номере поэта в Дымутовом трактире появился однажды чиновник Министерства финансов Петр Демьянович Завелийский, 1800-1843 годы, который недавно, как и Грибоедов, был награжден орденом и денежной премией за успехи в борьбе с контрабандистами на западе Российской империи. Теперь он направлялся на службу в Тифлис в качестве управляющего казенной экспедицией Верховного грузинского правительства и пришел к поэту с идеей основать на Кавказе акционерную компанию для развития экономики края. Летопись, страницы 112, 115, 125, 199. Впоследствии в Тбилиси Грибоедов и Завелейский еще более сблизятся Последний выступит даже свидетелем на свадьбе Грибоедова, а после смерти поэта в 1829-31 годах он будет исполнять обязанности тефлисского гражданского губернатора. Идея сразу увлекла Грибоедова, который уже погружался в Тбилиси в проблематику экономического развития Кавказа, обдумывал там различные коммерческие проекты, в том числе совместно с Всеволожским и французом Жан-Пьер Теодора Метье, который в качестве офицера французской армии служил сначала у Аба Смирзы, а потом принял русское подданство и занялся коммерцией. Создание названное будущими партнерами Российской закавказской компании с получением от государства в свое распоряжение земель с правом заселять их на выгодных условиях переселенцами. И с правом свободной торговли на Черном море могло сильно повлиять на развитие еще полудикого и отсталого края, вдохнув в него новую жизнь. Проект будет полностью разработан его авторами в Тифлисе, о чем еще предстоит более подробно рассказать.